Нет, больше не могу вспоминать, стыдно, страшно, да и некогда, скоро смерть. Пусть же другие расскажут, чем кончился поход мой за царя Христа или царя Константина. Как четверо суток кружились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковым и белой Церковью, около три лес, где избивали Гебеля. Все ждали помощи, но никто не помог, все обманули, предали. Сначала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться, а потом офицеры стали один за другим отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, иные даже вшла в шлафроках. И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения маленько пограбить, а я запретил, начались ропоты. Не за царя Константина, а за какую-то вольность идет, Муравьев. Один бог на небе, один царь на земле. Муравьев обманывает нас. Еще в Василькове по питейным домам были шалости. А во время похода у каждой корчмы впереди по дороге ставились часовые, но они же напивались первые. Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью. «Никого не боюсь. Гуляй, душа. Теперь вольность».